Глава 54. Диана. Прошлое. Я встречаюсь с Нетти в кафе по ее просьбе. Встреча в кафе с дочерью просто из ряда вон, но в последнее время все пошло наперекосяк. Пару недель назад я сказала детям, что у меня рак груди. Оля был в шоке и очень опечален. Чего-то подобного я и ожидала. Реакция Нетти оказалась неожиданной. Я думала, что она будет сдержанна, Но озабочена меня расспрашивать, пытаться получить дополнительную информацию, результаты анализов, имена врачей, но она не задала ни одного вопроса. Даже тогда ее мысли витали где-то далеко. После смерти Тома я заметила, что ее поведение становится все более странным. Время от времени она заходила ко мне, но вместо того, чтобы поговорить со мной, просто бродила по дому, ища в складках занавесок и в диванных подушках Тома. Она никогда об этом не заговаривала, но я догадывалась, потому что тоже так делала. Однажды, через несколько дней после смерти Тома, я, придя домой, обнаружила, что она лежит, свернувшись калачиком на его половине кровати. Я оставила ее там и улизнула, и она даже не заметила, что я ее видела. «Иногда нам нужно горевать вместе, а иногда нам нужно горевать в одиночестве» подходя к кафе, я замечаю через дорогу детскую площадку. Там сплошь матери в пуховиках, которые прикатили младенцев в колясках или кричат забравшимся слишком высоко детям постарше, чтобы те спускались. Мне приходит в голову, что, наверное, лучше сесть внутри, подальше от таких сцен. В конце концов, зачем лишний раз мучить Нетти? И тут я вижу ее за столиком прямо напротив. «Мама! Я едва ее узнаю». «Она худее, чем когда-либо, и кожа у нее желтоватая, но при этом она выглядит чуть оживленнее, чем в последний раз, когда я ее видела. У меня мелькает мысль, что она, возможно, беременна. Я не могу решить, считать это хорошей новостью или плохой. Привет, милая». Поцеловав ее в щеку, я сажусь напротив, на холодный металлический стул, Повсюду расставлены обогреватели, на спинках стульев лежат шерстяные пледы, но, на мой взгляд, они слабая замена крыши над головой. Не холодновато ли здесь? Мне нормально, Нетти улыбается. По уверениям большинства моих знакомых, Нетти кажется счастливым, жизнерадостным человеком, который ни о ком дурного слова не скажет. И она действительно улыбчивая, по крайней мере, была такой. Но есть вещи, которые видит только мать, Эта улыбка, например, не свидетельствует о счастье. Это улыбка стратегии, улыбка упрямства. Такая улыбка говорит, мы сидим на открытом воздухе. Если ты не хочешь, то это тебе придется раскачивать лодку. Все до единой улыбки Нетти имеет скрытый смысл. «Раз тебе хорошо, — улыбаясь в свой черед я, — останемся тут». Мне приходит в голову, что надо использовать любую возможность побыть под открытым небом. Мне следовало бы дышать свежим воздухом, подняться, погулять в горах и еще много чего сделать по списку. Но, честно говоря, список у меня довольно короткий, довольно скучный. На самом деле, единственный пункт в нем — проводить время с семьей и убедиться, что после моего ухода у них будет все в порядке. «Веб-сайт, который нужен для адреса электронной почты, здесь», — сказала Люси пару недель назад, протягивая мне листок бумаги. Она снова появилась в моем доме без предупреждения и начала тараторить, словно в противном случае может струсить. «Что касается биткоинов, тебе первым делом нужно обзавестись биткоин-кошельком. Можно скачать на телефон специальное приложение, потом тебе нужно будет купить биткоины». «Думаю, ты сможешь сделать это непосредственно из приложения». Я уставилась на нее во все глаза. Она все равно, что по-китайски заговорила. Секунду или две она смотрела на меня, потом вздохнула и потянулась за моим телефоном. Через полчаса у меня было все, что нужно. Два пузырька препарата Латубена привезли вчера, и теперь они стояли в холодильнике, готовые к употреблению. очевидная жидкость безвкусная, и выпить ее следует в одиночестве» хотя, если очень хочется, можно запить бокалом вина. Я написала письмо, мне нужно было повидаться с Джерардом по поводу завещания. Я все до последнего цента оставлю благотворительной организации, чтобы никто из моей семьи не мог извлечь выгоду из моей смерти. Я расскажу детям, что сделала, а потом я уйду к Тому, где бы он ни был. Приходит официантка, и мы с Нетти заказываем чай. «Как у тебя дела?» – спрашиваю я дочь, когда официантка уходит. «Нормально», — отвечает она, и на несколько секунд воцаряется тишина. «Я не беременна, если ты об этом». «Я действительно об этом подумывала. Мне очень жаль, дорогая». «Да, как раз об этом я и хотела с тобой поговорить. На последнем приеме по поводу ЭКО доктор Шелдон сказал, что было две проблемы — мои яйцеклетки и матка. Она сказала, что лучше всего использовать донорскую яйцеклетку и суррогатную мать». Нэти замолкает. «Я знаю, о чем ты думаешь», — говорит она спустя пару минут. «Неужели? Даже я не знаю, о чем думаю». Официантка возвращается с нашим заказом и расставляет на столе чайник и чашки. Взяв свою, я подношу ее карту «Слушай, я понимаю», — говорит Нэти, — «мне тоже потребовалось время, чтобы это осознать. Я имею в виду, биологически он не будет моим ребенком. Я не буду носить его в своем теле». Поначалу мне самой идея не понравилась, а потом я стала думать, это ведь будет ребенок, созданный нами, для нас. Я смогу быть рядом во времена беременности, я буду присутствовать при родах, я все равно буду матерью, а это, мама, для меня самое важное. А как насчет усыновления, спрашиваю я, и лицо у Нетти вытягивается. Я понимаю, что именно в этот момент мне полагалось бы воодушевиться и принять участие в обсуждении». «Ты знаешь, скольких детей отдали на усыновление в штате Виктория в прошлом году?» «Вскидывается она. Шестерых. Шестерых. Из них четырех – ближайшим родственникам. Усыновление в Австралии практически невозможно. А суррогатное материнство? Оно в Австралии возможно?» «В Австралии существует альтруистическое суррогатное материнство. Когда это предлагает сделать подруга или член семьи?» «Я спросила люси согласится ли она, но она отказалась». Нетти говорит быстро, почти маниакально. «Я замечаю, что у нее дрожат руки, и незаконно быть суррогатной матерью ради финансовой выгоды. Самый распространенный путь, его и предложила наша врач, достать донорскую яйцеклетку в Индии и оплатить суррогатное материнство в США. Это недешево. Весь комплекс процедур, включая яйцеклетку, оплодотворение, медицинские расходы и гонорар суррогатной матери, все это обойдется более чем в 100 тысяч». Наконец, она делает паузу, чтобы перевести дух. Сто тысяч долларов? Я во все глаза смотрю. Ты можешь себе это позволить? Нэти выдерживает мой взгляд. Я нет, а ты можешь. Я ставлю чашку на блюдце. Внезапно я понимаю цель этой встречи и чувствую себя немного глупо, что мне понадобилось так много времени. Ты даже не заметишь такую сумму, продолжает она, уже опровергая мои еще не озвученные аргументы. И это будет внук. А если не сработает? Что, если мы найдем суррогатную мать, ей имплантируют эмбрион, а он не приживется? Что тогда? Попробуем еще раз. Сколько раз, Нетти? По сто тысяч долларов за попытку? Она пожимает плечами, как будто это мелочь, которую можно уладить позднее. Столько, сколько потребуется, наверное. Как я могла этого не заметить? Я знала, что она отчаянно хочет ребенка... Я подозревала, что у нее из-за этого депрессия, но сегодня я задаюсь вопросом, а вдруг тут нечто большее? Что, если это начало или середина на пути к безумию? Так значит, вот о чем ты на самом деле просишь, осторожно говорю я, о доступе к неограниченному финансированию. Это мой последний шанс. Ты нужна мне, мама. Внезапно я словно бы переношусь в Орчард-хаус, сижу напротив матери и... «Умоляю. Умоляю о ребенке. Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох. Я подумаю об этом. Хорошо».